Глава 5. Материал и источники сновидений. Когда из анализа сновидения об инъекции Ирме мы увидели, что сновидение представляет собой осуществление желания, мы прежде всего заинтересовались тем, открыли ли мы тем самым общий характер сновидений. Мы заставили на время замолкнуть всякий другой научный интерес, который мог проявиться у нас во время этого анализа. Достигнув теперь этой цели, мы можем вернуться обратно и избрать исходный путь для нашего исследования проблемы сновидения, хотя нам для этого и пришлось бы оставить ненадолго в стороне еще не окончательно рассмотренную нами теорию осуществления желаний. Научившись путем применения нашего метода толкования сновидений раскрывать скрытый смысл последних, далеко оставляющий позади по своей важности явное их содержание, мы должны снова подвергнуть рассмотрению – отдельные проблемы сновидения, чтобы попытаться установить, не разрешаются ли благодаря этому все те догадки и противоречия, которые казались нам непостижимыми, когда не имели перед собой лишь явное содержание сновидения. Мнение ученых относительно взаимоотношения сновидения и бодрственной жизни, а также относительно материала сновидения, подробно изложены нами в первой главе. Вспомним те же три главных особенностей памяти в сновидении, о которых мы так много говорили, но которые остались для нас непонятными. Первое. То, что сновидение отдает предпочтение впечатлениям предыдущих дней. Роберт, Штрюмпель, Гильдебранд, а также Уид Галлам. Второе. То, что оно производит подбор на основании других принципов, нежели бодрствующая память, Оно вспоминает несущественное и важное, а второстепенное и незначительное. Третье. То, что в его распоряжении находятся наши ранние воспоминания детства. Оно воспроизводит даже детали из этого периода, которые нам кажутся тривиальными и которые в бодрственной жизни, как нам кажется, нами давно уже позабыты. Ясно, что воззрение Роберта, будто сновидение, предназначенное для разгрузки нашей памяти от незначительных впечатлений дня, не может быть названо правильным. Если в сновидении нередко всплывают безразличные воспоминания нашего детства, отсюда следовало бы заключить, что сновидения чрезвычайно несовершенно исполняют свою задачу. Эти особенности в подборе материала сновидения подмечены исследователями, разумеется, в явном его содержании. А. Свежее и безразличное в сновидении. Если теперь говоря о происхождении элементов содержания сновидения, я привлеку на помощь собственный опыт, то прежде всего должен буду выставить утверждение, что в каждом сновидении можно найти связь с переживаниями предыдущего дня. Какое бы сновидение я ни брал, свое собственное или чужое, всякий раз мое мнение находит себе подтверждение. Принимая во внимание это обстоятельство, я могу начинать толкование сновидения с исследования переживаний предыдущего дня, вызвавших это сновидение. Для многих случаев это даже наикратчайший путь. В обоих сновидениях, подвергнутых нами подробному анализу в предыдущей главе, об инъекции Ирми и о моем дяде с Рыжей Бородой связь с дневными впечатлениями настолько очевидна, что она не требует дальнейшего пояснения. Чтобы показать, однако, Насколько постоянно такое взаимоотношение, я приведу несколько примеров из своих собственных сновидений. Я сообщаю здесь свои сновидения лишь постольку, поскольку это необходимо для раскрытия источников их.